Глава 37 Каждый дюйм, который удавалось преодолеть Тревису, был подарком, и следующий прыжок мог стать последним. Он оказался возле входа на лестницу и прыгнул вниз, не слишком беспокоясь, на какую ступеньку попадет. Времени уже не осталось. Оказалось, что это четвертая ступенька перед площадкой. Его нога угодила в просвет, и только инерция помешала ему сломать лодыжку. Вторую ногу Чейс уже опускал, контролируя ситуацию. Стопа ударила остальную площадку, и он успел подставить руку и уберечь лицо от удара о стену. Большая часть его силы пришлась на предплечье, но тело продолжало движение. Тревис ударился спиной и крикнул остальным, чтобы они закрыли уши, а потом повернулся к следующему пролету и снова прыгнул вниз. Прижимая ладони к ушам... Он находился в воздухе, рассчитывая приземлиться на следующую лестничную площадку, когда взрыв, наконец, произошел. Тревису показалось, что на него налетел товарный вагон. Воздух вокруг вдруг приобрел плотность, раздался чудовищный хлопок, и чейс увидел, как под ним вибрируют ступени лестницы. Ударная волна пошла вниз по шахте, оставляя за собой вакуум. От жуткого грохота его тело превратилось в огромную барабанную перепонку. И теперь он слышал коленями, спиной и внутренностями. И все же Трэвис сумел приземлиться на ноги и выставить руки перед встречей со стеной. Он почувствовал, как невидимый костюм выскользнул из-под его руки, но успел заметить, что он падает в впролет возле стены. А потом его бросило на стену. Лоб врезался в запястье, которое он едва успел подставить, и все вокруг потемнело. Он почувствовал, что его отчаянно трясут. «Тревис!» — шепот Пейдж. Он открыл глаза. В шахте висела серо-белая бетонная пыль. В десяти футах у него над головой виднелся прямоугольный выход из шахты. Зеленая дверь, согнутая, покоробленная по краям, была сорвана с петель и частично закрывала вход в шахту. Трэвис посмотрел на Пейдж. У нее были мокрые глаза и щеки, но она смотрела на него с облегчением. Чейз повернулся, сел и заглянул на напролет лестницы, который преодолел по воздуху. Встав на колени, он наклонился вперед и принялся шарить руками по площадке. Несколько ужасных секунд ему казалось, что костюм упал вниз. Может быть, его подхватила ударная волна, и он перелетел через перила или соскользнул между ступеньками. Тогда и недели не хватит, чтобы его отыскать. И тут Тревис его увидел. Несколько областей чистого воздуха, вокруг которых клубилась пыль. Он протянул руку, схватил обе половины, повернулся к Пейджу, остальным и сказал. «Я намерен схватиться с ними на открытом пространстве». Там у меня будет максимальное преимущество, если учесть, что воздух здесь полон пыли. Тревис присел на первую ступеньку, нашел нижнюю половину костюма и начал ее надевать. Он услышал, как тихонько ахнул дайр, который увидел, как сначала исчезла его левая нога, потом правая. — Вам втроем нужно занять удобные позиции в комнате наверху, — сказал Тревис. — Направьте оружие на вход. Для вас это место должно стать фермопилами. Убивайте всех, кто появится. Он снял свой МП-5 и вручил его Дайру. Тот недоуменно посмотрел на него. Он решил, что Трэвис хочет поменяться с ним. Вытащил пистолет из кобуры и протянул ему свое оружие. Однако Чейз покачал головой. — Мне пистолет не потребуется. — И что ты намерен использовать? — спросил Дайер. — Нечто более тихое ответил Тревис, натягивая верхнюю половину костюма. Чейз начал быстро подниматься по лестнице, но внимательно глядя вниз, ведь он не видел собственные ноги. Тревис уже надевал этот костюм, точнее, такой же, но с тех пор прошло больше трех лет, а потому ощущение новизны не пропадало. Материал был удобным, он легко пропускал воздух, кроме того, обладал способностью принимать форму того, кто его носил. Обычно костюм сохранял очертания последнего владельца, но быстро приспосабливался к новому. Тревис чувствовал, как идет процесс, пока поднимался по лестнице. Теперь ткань плотно прилегала к лицу и челюсти, но оставила некоторое пространство возле носа. Костюм стянулся вокруг туфель и щиколоток и быстро приобрел форму рук. Тревис не сомневался, что камуфляж с легкостью сделал бы то же самое, даже будь у него семь пальцев, а не пять. Не исключено, что костюм справился бы и с четырьмя руками, или любой другой формой. Чейз сошел с последней ступеньки. Зеленая дверь лежала у его ног. Вокруг клубилась пыль. Взрыв срывал не только ее, но и существенно увеличил дверной проем. Чуть в стороне валялся огромный засов и согнутый, вырванный из крыши, кровельный гвоздь. Тревис повернулся и побежал в правый угол комнаты, кухни. Он нашел то, что искал в третьем ящике, который ему пришлось выдвинуть — десятидюймовый поварской нож, какие обычно показывают в фильмах ужасов. Тревис схватил его и помчался к дверному проему. Тревис бесшумно поднимался по лестнице. Когда он миновал третий пролет, пыль исчезла. Он помахал рукой перед лицом, чтобы убедиться, что к костюму ничего не пристало. Остановился на следующей площадке и посмотрел на последний пролет. Горизонтальный туннель, залитый солнечным светом, вел прямо на заросший склон. Тревис услышал, как снаружи кто-то разговаривает. Потом тяжелые башмаки застучали по бетону. Он решил, что приближается несколько человек, скорее всего трое. Чейз приподнял край верхней половины костюма и убрал нож внутрь. Это было одно из самых полезных свойств костюма. Он мог прятать предметы, которые ты держишь в руке. Конечно, сейчас пистолет с глушителем был бы подарком богов. Тревис и сам стал свидетелем жуткой эффективности такого сочетания. И тогда лишь чудом не получил пулю в голову. Он прокрался вверх по ступенькам, и как только его глаза оказались на уровне туннеля, увидел врагов. Трое, как он и предполагал. Они остановились посредине между входом и лестницей, отчаянно прислушиваясь к тому, что происходило внутри шахты. Тревис шагнул на бетон, все еще пряча нож под костюмом. Трое наемников частично блокировали проход, но чейс видел, что он сможет проскользнуть мимо них. Так он и сделал, аккуратно выбравшись наружу. Тревис выглянул и увидел, что рядом больше никого нет. Хамви находились в 40 футах вниз по склону, и все остальные наемники остались рядом с ними. Чейс повернулся к трем разведчикам. Они еще несколько мгновений стояли и ждали. Двое чуть впереди, один сзади. Все смотрели вперед, в темный туннель. тревис Стал за спиной последнего. Вытащив нож, он поднял его, и клинок оказался в восьми дюймах левее шеи мужчины, но так, что тот не мог заметить его боковым зрением. Затем Тревис развернул нож, направив режущую кромку к нему, а другой рукой снова приподнял край верхней части костюма, чтобы быстро спрятать оружие. «Я ничего не слышу», — сказал один из тех, что стоял впереди. Чейс приблизил нож к челюсти наемника и изо всех сил рванул его к себе. Лезвие рассекло кожу, хрящи и мышцы с такой легкостью, словно это был говяжий фарш. Тело мужчины изогнулось, руки взметнулись к горлу, он захрипел. Оба наемника обернулись, инстинктивно подняв оружие. Тревис опустил нож к поясу, где его скрывало тело все еще стоявшей жертвы, а потом убрал его внутрь костюма. «Горди!» — пробормотал один из стоявших впереди наемников, который не мог отвести глаз от раны, необъяснимым образом появившейся на горле их товарища. Горди упал. Он ударился плечом, голова откинулась назад и в сторону, и с жуткой раны фонтаном брызнула кровь. Тот же наемник, что произнес имя, упал на колени и протянул Горди руку, Второй стоял и тяжело дышал, испуганно озираясь по сторонам, не понимая, откуда ждать опасности. В результате он обернулся к выходу из туннеля, до которого оставалось 10 футов. Логика подсказывала, что напасть могли только с той стороны. Он стоял и смотрел туда, сжимая в руках МП-5. Трэвис обошел его по большой дуге, встал за спиной, вытащил нож и быстрыми движениями перерезал ему горло от уха до уха. Он больше не стал прятать нож, просто сделал еще шаг и рассек сонную артерию третьему наемнику еще до того, как второй упал на землю. Все произошло очень быстро, они умирали, и лишь один опережал других на пять секунд. Никаких громких звуков, которые могли бы услышать те, кто остался возле вездеходов. — Опасность! — пронзительно закричал Тревис, уверенный, что его голос не вызовет подозрений, после чего начал стрелять из автомата. Он выпустил очередь вниз, в сторону Хамви. Несколько пуль угодило в машины, тут же послышались тревожные крики. Тревис увидел, как головорезы прячутся за капотами и багажниками. Он даже не пытался в кого-то попасть и перестал стрелять, только после того, как закончились патроны в обойме. Затем бросил автомат и побежал прямо по склону. Трэвис знал, что его ноги поднимают в воздух песок и хвою, но понимал, что трава и кустарник все скроют, к тому же сейчас никто не смотрел в его сторону. Чей старался бежать бесшумно, спрятав нож под костюм. Он отбежал на 50 ярдов от входа и остановился. Затем продолжил спускаться по склону холма, стараясь двигаться медленно и бесшумно. Вскоре он оказался на одном уровне с вездеходами и увидел, что наемники прячутся за машинами. Они с тревогой смотрели вверх. Сначала предупредительный крик, стрельба, а потом тишина. Тревис насчитал 14 человек. Кроме того, два хамви уехали, очевидно отправились к северному входу. Честь не сомневался, что без проблем доберется до 14 наемников сзади. Они все смотрели вверх, через капоты хамви. Они разбились на пары и тройки, а вездеходы стояли в дюжине футов друг от друга между стволами секвой. Он разберется с каждой из групп последовательно, и трудностей будет не больше, чем с тремя первыми разведчиками. Тревис смотрел на них и удивлялся, почему ничего не чувствует. Почему он с легкостью прикончил парней на Мейн-стрит и в туннеле? Быть может, отсутствие выбора сделало угрызение совести невозможными, Или в нем проснулось животное начало? Возможно, он слишком долго занимается подобными вещами. Трэвис немного подумал, отбросил все посторонние мысли и двинулся по широкой дуге по склону к самому нижнему хамви.